числе множества рассказов, ходивших в это время по городу, было и несколько очень забавных, если не совсем правдивых, то ловко придуманных. Так, например, приводили следующие истолкования нашими солдатами значение слова и смысла тогдашней Французской республики. «Государь наш, говорили они, дал французскому королю денег взаймы. Наступил срок уплаты, король не платит». Нечего делать, государь пишет, пишет, а все толку нет. Вот напоследок он и написать французскому народу, что, дескать, ваш король занял у меня деньги и срок прошел, а уплаты все нет, заставьте же его. И народ рассудил, что государь требует дела, и приступил к своему королю. Заплати да заплати, а король взял да и убежал с деньгами». Вот народ и рассердился, что король его такой неверный в своем деле. Потолковали промеж себя и положили республиковать его по всей земле. Сделали республику. Не дурна также была карикатура, которая, уверяли, продавалась тайком в лавках, хотя, разумеется, нигде нельзя было ее купить. Представлены три бутылки. Одна с шампанским, пробка вылетала, И в искристом фонтане вышибает из бутылки корону, трон, конституцию, короля, принцев, министров и прочее. Это Франция. Другая с чёрным густым пивом. Из мутной влаги выжимаются короли, грозгерцоги, герцоги и тому подобное. Это Германия. Наконец, третья бутылка с русским ценником. На этой пробка, обтянутая крепкой бечевкой, а на ней казенная печать с орлом. Не нужно прибавлять, что это Россия. 19 марта, в годовщину занятия нашей армии Парижа в 1814 году, выступили из Петербурга к западной границе на случай возможной войны первые войска. Гвардейский и атаманский наследника цесаревича казачьи полки. Они были выстроены на площади у Александровской колонны. Ровно в час государь со своими сыновьями и многочисленной свитой объехал их ряды, после чего полки, предводительствуемые своим наказным атаманом, наследником цесаревичем, прошли перед государем и перед императрицей, сидевшей в коляске с августейшей невестой. Еще до того, Государь вызвал перед себя из фронта всех офицеров и сказал им несколько прощальных слов. Площадь была усеяна многими тысячами народа, и полиция распоряжалась чрезвычайно либерально, так что государь стоял почти посреди толпы. И вдруг эти дивные казаки двинулись мимо него при безмолвии всех окружавших с русскими заунывно удалыми песнями, И весь народ, сняв шапки, начал креститься русским широким крестом. По мере того, как один взвод подвигался за другим, государь кричал каждому «Прощайте, ребята!» и люди отвечали «Счастливо оставаться вашему величеству!» А народ все крестился. Минута была торжественная и многознаменательная. это чудная рать — идущая на бой с песнями, это православная Русь, одна на всем пространстве Европы, верная, неподвижная, чуждая и делом и помыслом смятением Запада, знаменующаяся крестом на спасение своих собратьей, весеннее солнце, обливающее своими лучами великолепную картину, наконец, величественная, почти исполинская фигура императора Николая, который один высился над развалинами монархизма, один, недоступный страху и верный призванию совести и долга, господствовал, как несокрушимая скала над взволнованным морем Европы, нельзя и незачем было удерживаться от слез. Когда войско прошло, и государь повернул ко дворцу, вслед ему загремела единодушная ура многотысячной толпы. Явление очень обыкновенное в Москве и чрезвычайно редкое в дисциплинированном Петербурге. В тот же день был обычный концерт в пользу инвалидов, на котором присутствовала вся императорская фамилия. В то время как в чужих краях раздавались одни звуки марсельезы,